Глава 9. Идите по мосту, который может рухнуть. Генерал Филин работал в своем московском кабинете, где он практически не бывал последнее время, особенно после вступления советских войск на территорию Германии. Он предпочитал трудиться поближе к фронту, удобнее и эффективнее. Изредка приезжая в Москву, он практически жил в этом кабинете, отсыпаясь на диванчике в небольшой комнате отдыха. Домой, где все напоминало о жене и сыне, он заглядывал только по крайней необходимости. Его старый друг и начальник генерал Гресь принимал во внимание и это обстоятельство, поручив Филину заниматься предстоящим процессом над фашистскими главарями. Процесс обещал быть долгим, а значит Филину придется много времени проводить в Германии. Из донесения агентов и официальной информации следовало, что президент Трумэн сделал свой выбор, и главным обвинителем от США на процессе будет судья Роберт Джексон, который уже лично подбирает многочисленный штат юристов, секретарей и разведчиков. Все они будут на него работать. Джексону было 53 года. Он начинал как периферийный юрист в штате Пенсильвания, сделал себе имя на защите профсоюзных работников, был искренним сторонником нового курса президента Рузвельта. Еще более головокружительную карьеру он продолжил в Вашингтоне, став министром юстиции. Газеты даже писали о нем как о будущем президенте. Он был прямым и честным человеком, отстаивавшим свою линию даже тогда, когда она не совпадала с официальной. Многие называли его идеалистом, но идеалистом именно американского толка. Он верил, что американская демократия выше всего, и весь остальной мир должен равняться на нее и принять превосходство Америки как данность. Как многие американские провинциалы, он был человеком с довольно ограниченным кругозором, практически не выезжал за пределы Америки. Он даже потерял за ненадобностью несколько лет назад свой паспорт, который был необходим для выезда за границу. И после назначения главным обвинителем ему пришлось срочно делать новый. Джексон веровал в правосудие и жестко критиковал тех, кто считал, что суды над военными преступниками должны быть лишь ширмой для физического уничтожения врагов. И если мы хотим просто расстреливать немцев и избираем это своей политикой, то пусть так и будет, — говорил он. Но тогда не прячьте это злодеяние под видом вершения правосудия. Воинственный идеалист Джексон видел предстоящий процесс как суд над зловещими силами всемирного масштаба, во время которого он лично поразит их и предстанет перед всем миром в роли настоящего американского героя при этом джексон плохо представлял себе с кем ему придется иметь дело желая самого настоящего судебного процесса он не допускал мысли что подсудимое посмеет вступить с ним в спор в этой связи агент гектор напомнил что будучи министром юстиции джексон запретил фбр прослушивание телефонных разговоров и был очень горд этим решением Однако прослушивание все равно продолжалось, так что между идеальными представлениями Джексона и реальной жизнью всегда существовал вполне определенный зазор. Филин побарабанил пальцами по столу. «Идеалисты, особенно воинствующие, народ непростой. Имея с ними дело, надо всегда быть готовым к сюрпризу. Идеалист может быть способен на подвиг, а может не понимать элементарных вещей». Надо было признать, что работу по поиску документов гитлеровского государства американцы поставили на широкую ногу. Каждой армии был придан специальный персонал, предназначенный для захвата и охранения в вражеских архивах. Этот персонал насчитывал сотни специалистов. Такая забота о вражеской документации объяснялась не только желанием тщательно подготовить обвинения против главных военных преступников, но в гораздо большей степени стремлением получить ценную информацию военного, экономического и разведывательного характера. Обнаруженные документы иногда сразу на нескольких грузовых машинах свозились в специальные центры, созданные в каждой армии. Здесь документы сортировались, регистрировались, систематизировались штаб-квартирах армии в правительственных зданиях и резиденциях нацистских главарей было обнаружено огромное количество правительственной, партийной, военной, личной и другой документации. Их находили зарытыми в землю, спрятанными за фальшивыми стенами, в соальных копях, шахтах, колодцах и других тайниках. По сообщениям агентов в Френсбурге, был захвачен архив Верховного командования германских вооруженных сил с директивами по плану «Барбаросса». В Марбурге – архив «Мида». В Фешенгайме – архив Верховного командования «Вермахта». В Баварских Альпах были найдены документы главного командования воздушным флотом, которым руководил Геринг. В Восточной Баварии, в одном из старых замков, за фальшивыми стенами, был найден архив «Розенберга» включая его дневники и переписку по делам нацистской партии. В подвалах Платтерхофа и в Оберзальцбурге был обнаружен архив адъютанта Гитлера Шмутца с планом операции «Грюн» по захвату Чехословакии. В подвалах Государственного банка в Кёльне среди бумаг банкира фон Шрёдера были найдены его письма на имя Гиммлера, изобличающей немецких промышленников в соучастии в военных преступлениях. Сотрудники Джексона, сообщался тот же Гектор, уже приступили к просмотру документов, собранных в главных армейских центрах их сбора. Там заранее были созданы специальные полевые команды и назначены связные офицеры. Тонны немецких документов сортировали, а потом те, которые казались наиболее важными, пересылали в главный аппарат обвинения США, который пока размещался в Париже. Там документы регистрировались и передавались в аналитическую группу отдела документации, где решался вопрос, будут ли они представляться в качестве доказательств на предполагаемом судебном процессе. Отобранные документы передавались в специальный документальный центр коллегии обвинителей США. Здесь они переводились на английский язык, Подробным образом описывались, с них снимались фотокопии, а подлинники запирались в сейф. Американцы работали серьезно. Вот только рассчитывают, что они будут делиться всеми своими находками, не приходилось, усмехнулся Филин. «Вернее, делиться будут, но со временем, если сочтут, что им это выгодно или, во всяком случае, не повредит». В коридоре послышался шум. Дверь широко распахнулась, и в кабинет ворвался генерал Гресь. Большой, с блестящей лысой головой, громовым голосом и тяжелым пристальным взглядом, он выглядел настолько же типичным генералом, насколько Филин нетипичным. При этом Гресь был осторожным и хитрым контрразведчиком, способным выжидать, строить хитроумные комбинации и при необходимости спокойно идти на компромиссы. И даже на попятный. Тяжело опустившись на обтянутый черным дерматином диван, Грейс ходу продолжил прерванный разговор. «Значит, тебе там на процессе нужен именно Ребров? Объясни, почему? Почему именно он? Ты в нем так уверен?» «Я его знаю много лет. Доверяю ему целиком и полностью». Говорит по-немецки, как настоящий немец, а также по-английски. Высшее юридическое образование, служил в СМЕРШе, выявлял диверсантов, участвовал в их задержании. Занимался перевербовкой немецких агентов. Знает приемы рукопашного боя, хорошо стреляет. Это, конечно, хорошо, что стреляет, но для нас не самое главное. Думать он умеет? Наблюдательный? Нервы в порядке? «Ну, нервы после войны у всех немного расшатаны». «Немного или...» «Немного». «У него блокаду умерли родители». «Невеста погибла во время бомбежки. Он один. И делать ему на гражданке нечего». Грязь быстро взглянул на Филина. Лицо того было бесстрастно. «Я уверен, он должен остаться у нас». Сейчас наступают новые времена, нам именно такие люди понадобятся. Среди западной публики, который там будет не в проворот, он будет выглядеть вполне уместно. — Ладно. — Наши правила тебе известны. — Под мою личную ответственность. — Вот именно. Генералы помолчали. — В общем, Сергей, ты переключаешься на процесс, — хлопнул ладонью по колену гресь. Целиком и полностью. Процесс должен состояться. Любой ценой. Вопрос важнейший. ситуация сам знаешь. Как написала одна английская газета, медовый месяц антигитлеровской коалиции подошел к концу. А был ли он, этот самый медовый месяц? Тут еще вопрос. Исходить надо из того, что на Западе полно тех, кому международный трибунал ни к чему. Им нужны германские тайны, германские ресурсы, германская агентура, но не разоблачения, которыми грозит такой процесс. А вдруг станет известно, кто вел Гитлера к власти, кто помогал ему вооружаться, кто прощал долги. Они, эти люди сейчас, между прочим, Там рулят. После паузы Гресь продолжил. «Ну и в Германии, сам понимаешь, такой процесс восторга не вызывает. С фашистами бывшими все понятно. Они на все пойдут, чтобы процесс не состоялся. Но и те, кто фашистами не был, боятся, что процесс превратится в суд над Германией и немцами. А раз боятся, значит против. Вот такие дела». «Врагов у тебя там будет полно. Только успевай поворачиваться». «Мне кажется, что отменить процесс уже нельзя», — возразил Филин. «Соглашение подписано на высочайшем уровне. Машина заработала. Да и общественное мнение на нашей стороне». «Ну, на общественное мнение надеяться...» «Отменить, пожалуй, и нельзя. Зато можно отложить, отодвинуть, а там и забыть потихоньку». «Одна хорошая провокация, и сразу пойдут разговоры, что надо подождать. А там...» «Мы этого допустить не можем. Так что работа там у тебя будет сложная». «Место уже определено окончательно?» «Да. Нюрнберг. Американская зона оккупации. Они там сейчас полные хозяева. Сам понимаешь, там будут работать все разведки мира». «Лучшие силы. Разумеется, они будут искать возможности иметь свои глаза и уши в нашей делегации, среди наших людей. Будут попытки завербовать. Тебе предстоит заниматься и этим. Понятно. И вот еще что. Принято решение привлечь для работы в Нюрнберге нашего агента в Америке Гектора. Ты знаешь, сколько в него вложено сил и средств». «Ценнейший кадр! Ценнейший! Поэтому не дай вам Бог его засветить!» Гресь встал, подошел к столу, за которым сидел филин, положил на него ручище и наклонился вперед. Сказал, стараясь быть как можно убедительнее. «И вот еще что, Сергей! Верховный придает процессу огромное значение, чрезвычайное!» «Будет следить и контролировать лично. Сам понимаешь, что это значит. И еще. Курировать всю работу нашей делегации из Москвы будет Вышинский лично. Он же будет докладывать обо всем Верховному. Ты меня понял? Значит, будем идти по краю пропасти. Или по мосту, который в любой момент под тобой рухнет». Философ ты. Значит, конкретной задачи у нас с Ребровым пока нет. Конкретная задача – обеспечивать нормальную работу трибунала, помогать нашим следователям и юристам, выявлять врагов, предотвращать нежелательные события. А действовать будете по обстановке. Сами решите, что делать по ходу дела. Не маленькие. Наши контакты с американцами, англичанами сугубо официальные, рабочие. Вы с Ребровым члены нашей делегации. но в неформальной обстановке, если придется. ну вы там на чужой территории. Давненько я не был в роли шпиона. Потянулся Филин, зажмурив глаза. — А тебе шпионы эти не потребуются. — Ты будешь думать и руководить. Зато Ребров твой... Может и постараться при случае. — Как он? — Может? — Поэтому я его и выбрал. У него диапазон широкий. — Диапазон. — Ишь, какие слова знаете, — хохотнул Гресь. — Европейцы, блин. Постскриптун. Потсдамская Берлинская проходила 17 июля по... 2 августа 1945 года. В ней участвовало руководство трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции. Это была третья и последняя встреча Большой Тройки. На конференции были приняты политические и экономические принципы, которыми должны были руководствоваться в начальный период при обращении с побежденной Германией. Основу этих принципов составили пункты, нацеленные на демилитаризацию, демократизацию и денацификацию побежденной фашистской Германии с тем, чтобы угроза агрессии уже никогда не исходила с немецкой земли. Было принято решение о полном разоружении Германии и ликвидации всей германской военной промышленности. Наряду с этим уничтожалась национал-социалистическая партия, и запрещалась всякая нацистская и милитаристская пропаганда, отменялись все нацистские законы, предусматривались меры по наказанию военных преступников. По настоянию советской делегации на Потсдамской конференции было принято решение опубликовать списки нацистских военных преступников и подтверждено решение подвергнуть их суду Международного трибунала.